Заключение. В финале я хочу поделиться несколькими важными идеями, которые пропустил через свою жизнь. Идея первая. Способность противостоять манипуляциям и выйти из состояния жертвы поменяет вашу жизнь значительно. Если вы разобрались в психологии убеждений и установок, которые я даю в первой книге, и теории транзактного анализа и треугольника Карпмана в этой книге, то психология как метод познания мира войдет в вашу жизнь прочно и надолго. Вы начнете покупать больше книг по психологии, ходить на тренинги, получать консультации у психолога и глубже и глубже разбираться в этой науке. Ваши поиски быть счастливым — это верный путь к осознанности, к пониманию и принятию себя. Идея вторая. В древних ведических трактатах говорится, что человек подвержен четырем губительным состояниям — страху, агрессии, защите, и постоянному стремлению к чрезмерному удовольствию. Так вот страх это самый главный помощник манипулятора. И ваше стремление стать антиманипулятором, победить в себе роль жертвы, даст вам чувство уверенности. А первые результаты отражения манипуляций гарантированно повышают самооценку. Самооценка это ваша опора и фундамент. Укрепляйте его. Идея третья. Книги и тренинги по антиманипуляции это лекарство от боли. И как у любого лекарства, здесь есть побочные эффекты. Соблазн самому стать манипулятором. Давайте представим. Вы понимаете свои ловушки, на которые попадаетесь. Научились противостоять манипуляциям, хорошо изучили психологию жертвы. Естественное следствие вашего успеха способность самому использовать манипуляции и негативно влиять на других людей. Когда вы начнёте замечать за собой проявление манипуляций, подумайте: какую боль вы можете причинить другому человеку и проявить сострадание. У вас есть оружие, и в ваших силах использовать его для развития эмпатии, радости общения и нового качества жизни. Друзья, я не хочу с вами прощаться на последней странице книги, а хочу, чтобы она стала для нас способом познакомиться и быть ближе. Если у вас есть вопросы и предложения, обратная связь, пожалуйста, смело пишите мне. Со мной можно связаться через сайт yurisokolov.ru или социальную сеть ВКонтакте. Успехов и до новых встреч.